Глава 13. Марло. Мейшемское аббатство. Мэтбенхемские монахи Манмаранси задумывают умереть старого кота, но впоследствии решают даровать ему жизнь. Позорное поведение фокстерьера в магазине гражданского ведомства. Наше отбытие из Марло. Умошительное шествие. Паровой катер. Полезные советы, как мешать и досаждать ему. Мы отказываемся пить из реки Тихая собака. Странное исчезновение Гарисса с пирогом. Марло один из приятнейших хречненых центров, какие я только знаю. Это живой, хлопотливый городок, правда, в общем, не особенно живописный, хотя в нём можно разыскать немало любопытных уголков, уцелевших охарок из разрушенного моста времени, по которому наше воображение пробирается обратно к тем дням,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 Сама же река здесь предстает во всей своей красе. Вниз до Кукыма, мимо лесов, каменоломни и лугов, очаровательные места. Милые старые леса, каменоломки. С вашими узкими крутыми тропинками и маленькими извилистыми просеками вы доныне напоены ароматом минувших летних дней. Как полны ваши тенистые дали призраками смеющихся лиц, а ваша лепечущая листва тихо роняет голоса далёкого прошлого. От Марло вверх до Сонинга местности ещё красивее. Величевое старое Бижимское аббатство, каменные стены которого отзывались на клич тамплиеров и которое одно время было домом Анны Клевской.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 Немного не доходя от бадства на самом берегу реки, стоит Бишимская церковь. И если только существуют какие бы то ни было достойные внимания надгробные памятники, то это, пожалуй, памятники Бишимской церкви. Здесь-то, скользя на лодке под бишимскими булками, шеле тогда обитавши в морло, можете и теперь видеть его дом на Западной улице. Написал своё в Астане Ислама. Я часто думал, что можно прожить целый месяц со ухарлейской плотины и всё же не успеть впитать в себя всю красоту местности. Деревня Харли в пяти минутах ходьбы от шлюза, чуть ли не самое древнее местечко на всей реке, ведёт начало, по выражению тех туманных дней от времён короля Сейберта. и короля Оффы. Как раз минуя плотину вверх по течению, находится поле Дотчан, где однажды стояли лагерем вторгшиеся в Англию дотчане на пути к графству Глостер. А немного дальше, приюдившись в живописном повороте реки, виднеются остатки Медменхэмского аббатства. Известные мэдменхэмские монахи, или, как их чаще называли, ордена Гиены Огненной, членом которого был пресловутый Уилкс, представляли собой братство, имевшее девизом «делай как тебе угодно», и это предложение до ныне красуется над разрушенным входом в аббатство. За много лет до основания этого мнимого аббатства с его братья и святотатственных шутников, на том же месте стоял монастырь более сурового духа, монахи которого были несколько иного типа, чем заменившие их пятьсот лет спустя распутники. Монахи-цистерианцы, аббатство которых стояло здесь в тринадцатом веке, не носили иной одежды, кроме грубой рясы и клобука,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 Странно, что окружающие их голоса природы, нежное пение вотов, шёпот прибрежной травы, музыка несущегося ветра, не внушили им более верного понятия о жизни. Они молча прислушивались в течение долгих дней, дожидаясь голоса с небес. И весь день Диндинского и всё время торжественной ночи он говорил с ними на мириаде ладов, но они не слыхали его. от Медменхема до живописного Хеблданского шлюза река полна мирной красоты, но от Гренленда в ту сторону Хенли она несколько гола и однообразна. В Гренленде находится довольно-таки невзрачная прибрежная резиденция моего газетного агента Тихова, непритязательного старого господина которого нередко можно встретить в этой местности в летнюю пору, легко и бойко гребущим по реке или приветливо беседующим мимоходом с каким-нибудь старым шлюзным сторожем. Мы встали достаточно рано в понедельник в Морло и пошли выкупаться перед чаем, а на обратном пути Монмаранси свалял невероятного дурака. Единственный вопрос, по которому мы с Монмаранси серьезно расходимся, Это кошки. Я люблю кошек. Манмаранси? Нет. Когда я встречаю кошку, я говорю: "Бедная киса", остановлюсь и почешу ей голову сбоку. А кошка выпрямит хвост в виде железного прута, выгнет спину и потрётся носом обои брюки, и вокруг царит мир и благодушие. Когда манмаранси встречает кошку, о том узнаёт вся улица. И в каких-нибудь 10 секунд растачивается столько сквернословия, сколько хватило бы среднему почтенному человеку на всю жизнь, если осторожно его расходовать. Я не осуждаю пса, обыкновенно довольствуюсь тем, что стучу его по голове или швыряю в него камнями, и вы считаю, что такова его природа. Фокстерьеры рождаются в четверо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 Штуки две шотландских овчарок, один синбернар, несколько легавых и ньюфаунлендов, французский пудель с очень лохматой головой, но потертой спиной, один бульдог, несколько созданец с величиной с крысу и пара йоркширских шавок. Сидели они себе терпеливые, кроткие и задумчивые, в вестибюле царила торжественная тишина. Дух мира и смирения, дух тихой грусти витал над этим помещением. Тут вошла прелестная молодая девушка, ведя кроткого с виду маленького фокстерьера, которого посадили на цепь между бульдогом и пуделем. Он сел и с минуту осматривал вокруг, затем поднял глазах к потолку и, судя по выражению, вспомнил о своей матери. Затем зевнул, оглядел прочих собак безболных, серьёзных и исполненных достоинства. Взглянул он и на бульдога, спящего без сознания направо от него, и на пуделя, надменно выпрямившего спину, затем без предупреждения, без тени вызова, укусил ближайшую к нему переднюю лапу пуделя, и тихие стены вестибюля огласились воплем страдания. Результат первого опыта, видимо, вполне удавил творил его, и он решил затеять топщую потасовку. Перескочил через пуделя,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 что дало милашке фокстерьеру возможность насладиться самостоятельной ничем не нарушенной схваткой с вполне отзывчивой йоркширской шавкой. Всекому, кто знаком с собачьей природой, ничего и говорить, что к этому времени все бывшие на лицо собаки дрались так, как если бы их кров и очаг зависели от исхода сражения. Большие собаки дрались без разбора,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 и в вполне заметной части носа. Это было длинное мускулистое животное, особо его выражало спокойствие и довольство. Манмаранси ринулся на этого бедного кота со скоростью 20 миль в час, но кот не прибавил шагу, видня не сообразил, что его жизнь в опасности. Он продолжал трусить, пока его будущий убийца не очутился в одном ярде от него.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 Порядок процессии был следующий: Манмаранси, несущий палку, два непредставительных свиду пса, приятели Манмаранси, Джордж, несущий плащи и пледы и курящий короткую трубку, Гарис, пытающийся выступать со свободной грацией, позатем с акваляжем в одной руке и бутылкой лимонного сока в другой. Мальчик из зелёной и мальчик с булошной с корзинами чистильщик сапог из гостиницы с корзиной мальчик из кондитерской с корзиной мальчик из бакалейной лавки с корзиной длинношерстная собака мальчик от торговца с сыром с корзиной посторонний человек несущий мешок загадочный друг постороннего человека с руками в карманах курящий короткую глиняную трубку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 достаточно, чтобы извинить нарушение мира. А победительный свисток, предлагающий вам убраться с дороги, может, я в том уверен, обеспечить вердикт убийства с оправдывающими обстоятельствами. Если только присяжными будут речные спортсмены. Приходилось им так и свистеть, чтобы спроводить нас с дороги.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 Мы спускались вниз по течению и остановились на питце чаю у шлюза неподалёку от Виндзора. Наш запас воды истощился, и приходилось либо обойтись без чаю, либо взять воды из реки. Гарис советовал рискнуть. Он верил, что опасности нет, если только вскипятить воду. Утверждал, что имеющиеся в воде зародыши отравы будут убиты кипячением.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 И вылил свою чашку в реку. Горис также не испытывал жажды и последовал его примеру. Я выпил уже половину своей чашки, но пожалел об этом. Я спросил Джорджа, не думает ли он, что у меня будет тиф. Он сказал: "О нет, ему кажется, что я вполне могу избежать его. В общем, стоит подождать 2 недели, чтобы узнать наверняка.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 Упасть в воду он не мог, потому что мы отделили его от реки, и для этого ему понадобилось бы перелизать через нас. Джордж и я посмотрели во все стороны, затем уставились друг на друга. Не похищен ли он нами, не без спросил я. Идвари, могли бы забрать вместе с ним и пирог, возразил Джордж. Его возражение показалось мне веским. И мы отклонили небесную теорию. «Полагаю», — продолжал Джордж, спускаясь к обыденному и доступному, «что произошло с землетрясением». Затем добавил с оттенком печали в голосе. «Жалею, что он разрезал этот пирог». Мы со вздохом еще раз обратили взор к той точке, где в последний раз видели Гарриса и пирог во плоти,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 что мы с Джорджем подстроили все заранее. Так неправедное подозрение преследует даже невиннейшего, ибо, как говорит поэт, кто избегнет клеветы? В самом деле, кто?